Рудольф Экхарт Наступило время, когда они смогли взглянуть вверх на звездную сеть, где, наблюдая за ними, на них сверху вниз взирали боги. Те самые боги, что были пленниками звезд. Книга Челам Балам Чумаэль. Город, лежавший перед нами, был подобен обломкам корабля в океане. Мачты были сломаны, название стерлось и забылось, команда исчезла, и никто не знал, откуда корабль шел и в какую гавань направлялся. В таких волнующих словах американский дипломат, путешественник и исследователь Джон Стивенс в своей книге в бестселлере «Приключения во время путешествия в Центральную Америку и Юкатан», вышедший в свет в 1843 году, описывал свои впечатления при виде древнего города Копан, затерянного в джунглях. На протяжении многих веков на развалинах некогда славного города, затерянного в джунглях, бойно зеленела тропическая растительность, вздымались в небо деревья великаны и клубились тропические туманы, скрывавшие одну из величайших архаических культур, когда-либо существовавших на нашей планете. Копан расположен на юго-востоке территории расселения Майя, на высоте около 600 метров над уровнем моря, в среднем течении реки Рио-Копан, одного из притоков реки Мотагуа, сегодняшних Гондурас. В эпоху своего расцвета, в 8 веке нашей эры, город, лежащий сегодня в развалинах, простирался на площади более 20 квадратных километров и насчитывал, по самым осторожным оценкам, много десятков тысяч жителей. Его восстановленные руины, доступ которым частично открыт в наши дни, относятся, по мнению ученых, к позднему классическому периоду развития Копана. Здания, остатки которых сохранились до наших дней, были построены преимущественно в период между 600 и 800 годами нашей эры. Нам практически ничего не известно о первых 11 правителях Копана, поскольку все письменные источники, повествовавшие о них, навсегда канули в прошлое после того, как Майя, Как установили ученые, сами внезапно и без всяких видимых причин, разрушили и покинули город. Последние исследовательские работы в области дошифровки иероглифической письменности позволяют прийти к выводу, что даты, полученные при их прочтении путем сопоставления с ранее известными надписями Копана, указывает на период, который согласно общепризнанной корреляции датировок соответствует периоду между 485 и 800 годами нашей эры. Что касается более древних объектов, то они в основном локализованы за пределами старинного центра, между сегодняшней зоной раскопок и современным городком Копан. Некоторые археологи высказывают мнение о том, что в ранне классический период, около 100 560-го годов нашей эры, город был заселен майя в зоне между Петеном Тикале и Оксаптуном. Как уже было сказано, большинство руин.